Глава 44. Вы знаете, какими тоинственными узами привязан я к страшной борьбе и слабым надеждам. Призываемый моими братьями по несчастью, я хочу предложить лишнего противника или жертву палачам и убийцам истины. Я уезжаю, чтобы быть, может, никогда не вернуться, и раз вы этого требуете, я не увижу вас. Признаюсь, я несколько удивляюсь вашему заключению в католический монастырь. Я знаю, какое влияние имели эти верования в ваши прежние годы, но я не могу верить, чтобы они надолго укоренились в вас. Нужно предполагать, что здесь дело касается чего-то иного, помимо минутной потребности в уединении и покое, так как ни ваше уединение, ни ваш покой никогда не прерывались и не смущались моим присутствием. Вы приучили меня смотреть на себя как на ваше второе я, а между тем я лишён был братского прощания, пожатия руки через решётку, которые не могли бы рассеять ваших мечтаний и внести мирский шум в ваши размышления. Вы как будто предписали себе это уединение для того, чтобы искуситься в набожности. И потому ваши усилия привязать себя к идеям, которые сделались для вас слишком узкими, кажется мне довольно грустным. В этих быстрых решениях есть что-то болезненное, доказывающее слабость души. Чем больше вы стараетесь вашим поведением открестить любовь, которую чувствуете к Стеню, тем больше, кажется мне, эта несчастная любовь укрепляется и мучает вас. Подумайте об этом, сестра моя, так как нужно, чтобы эта любовь или развелась, или окончилась. Бесполезные попытки оканчиваются очень грустно. Они истощают наши силы без всякой выгоды. Допустите ли вы меня уехать под тяжестью этих тревог? Глава 45. Бывают положения, к счастью, очень редкие, когда дружба ничего не может для нас сделать, не могущий быть своим единственным врачом, не заслуживает того, чтобы Бог дал ему силы для выздоровления. Очень возможно, что я страдаю гораздо сильнее, чем вы думаете, но вполне очевидно, что я страдаю не трусливо, что нет ничего необдуманного и предусудительного в принятом мною решении. Я просто хочу остаться здесь, как больной в больнице, чтобы следовать новому режиму. Прилагают много стараний, подвергают себя многим лишениям ради того, чтобы вылечить тело. Можно, я думаю, сделать столько же, чтобы вылечить душу, когда ей грозит смертельная болезнь. Я уже давно блуждаю по лабиринту полного смутного шума и обманчивых теней. Нужно, чтобы я заперлась в келье, чтобы я отыскивала себя среди таинственных теней, пока не найду, и тогда, почувствовав силу и здоровье, я сделаю выбор. Только тогда, посоветуюсь я с вами с тем доверием, какое должно оказывать другу. Только тогда вы будете в состоянии судить о моём положении и разумно устроить моё будущее. А теперь ваше участие послужит мне лишь во вред. Что можете вы знать обо мне, когда я сама о себе знаю лишь то, что хочу изучить себя и узнать. Когда тёмная туча затмит ясный день, Вы можете предвидеть с какой стороны приближается гроза, но когда противоположные ветры скрещивают тучи со всех сторон, вы принуждены, чтобы избрать направление ждать, пока взойдёт солнце. Для меня было очень тяжело не пожать вашей руки в ту минуту, когда вы готовитесь изведать опасности, которым я завидую, но мне было бы ещё тяжелее видеть вас и не поговорить с вами откровенно. Не знаю даже, было ли бы это для меня возможно. И я уверена, что вышла бы разбитой из этих разговоров, в котором ваше быть может слишком ясное благоразумие разрушило бы слабую надежду, едва зародившуюся во мне. Вы, Эль Марина, гораздо более человек поступков, чем обсуждений. Вы сильными взмахами топора проложили себе широкую дорогу и не всегда понимаете препятствия, которые могут удержать других на нерасчищенной тропинке. У вас в жизни есть цель. Если бы я была мужчиной, то и у меня также была бы цель, и как бы она ни была опасна, я спокойно шла бы к ней. Но вы слишком мало помните о том, что я женщина, и что моя дорога ограничена известными непреступаемыми пределами. Мне надо было удовольствоваться тем, что составляет гордость и радость других женщин. Я бы так и поступила, если бы не имела несчастья обладать серьёзным умом, и надеяться на привязанности, которых я не встретила. Я слишком разумно судила о людях и вещах моего времени, я не могла привязаться к ним. Я почувствовала потребность любить, так как моё сердце было развито за счёт моего разума, но мой разум и моя гордость запретили мне уступить этой потребности. Нужно было встретить человека исключительного, который смотрел бы на меня как на равного себе. И в то же время, как на товарища, это счастье не далось мне. Но если я рассчитывала на него во второй раз, то надо было его искать. Искать в любви, значит, пробовать. Вы знаете, что это невозможно для женщины, которая не хочет опошлиться. Это уже слишком много. Две несчастных любви в одной жизни. Когда вторая не исправила несчастье первой, необходимо, чтобы женщина сумела отказаться от любви. Необходимо, чтобы она сумела найти свою славу и свой покой в воздержании. Воздержание очень трудно для светской женщины. Общество отказывает ей в высоких умственных занятиях и в страстном увлечении политикой. Само воспитание, жертвой которого она делается, ставит её в невозможность заниматься умственным трудом, и кроме того, предрассудок делает её общественную деятельность просто смешной. Ей позволяют заниматься искусствами, но волнение, которое они возбуждают, не без опасны. Для аскетического характера суровость нравов быть может гораздо тяжелее, чем для всякого другого. Любовь, рассматриваемая с своих грубых точек зрения, есть ничто иное, как искушение, которому человек уже наполовину поддался, если краснеет, сознавая её. Её можно преодолеть без нравственных страданий. Любовь, рассматриваемая с точки зрения Идеалы жизни не дают покоя тем, которые охвачены ею. Это вся душа, в божественное святилище, которое входит в благородные инстинкты и лучшие желания. Она может удовлетворить их, лишь поддаваясь обману, поддаваясь ложным видимостим, лживым обещаниям. Под каждым её шагом открывается пропасть. Она медленно делает свой первый шаг в силу своей природы и пагубных иллюзий. Она споткнётся на втором, на третьем, В конце, разбитые своими падениями, истощённые в борьбе, изнемогают и уничтожаются. Среди испорченных женщин я встречала мало таких, которые испортились бы в силу чувственной потребности. Таких молодой и глупый муж может вполне удовлетворить. И наоборот, очень много таких, которые уступили потребностям сердца, не направляемого умом, и которых не умело победить сила. Если пульхерия сделалась куртизанкой, то потому, что она моя сестра, потому что она помимо себя почувствовала влияние спиритуализма, потому что искала любовника среди мужчин, прежде чем иметь всех мужчин своими любовниками. Осудив женщинное рабство, чтобы сохранить себе их чистоту и верность, мужчины жестоко ошиблись. Ни одна добродетель не требует столько их сил, как чистота. А рабство только раздражает». «Мужчины так хорошо это знают, что не верит в силе добродетели ни одной женщины. Я не могла жить среди них, как вы знаете, чтобы меня не подозревали и чтобы не клеветали на меня даже больше, чем на всякую другую. Я не могу доверить себя вашему дружескому братскому покровительству без того, чтобы клевета не исковеркала причины наших отношений. Я устала бороться с обществом и переносить его незаслуженное оскорбление». Сожаление оскорбило бы меня ещё больше, чем отвращение. Вот почему я никогда не буду искать известности и в тихомолку выпью мою горькую чашу в грустные ночи. Мне пора отдохнуть и найти Бога в его мистических святилищах, чтобы спросить, не сделал ли он для женщин чего-нибудь большего, чем для мужчин. И я уже испытала уединение и принуждена была от него отказаться. В развалинах монастыря кармелиток я едва не сошла с ума. В пустынных горах я боялась потерять чувствительность. Выбирая между помешательством и идиотизмом, я должна была искать шума и развлечения. Кубок, из которого я жаждала опьяниться, разбился у моих губ. Я думаю, что час разочарования и решительности наконец наступил. Я была ещё слишком молода, чтобы остаться на Монтевердере несколько дней тому назад. Теперь же я слишком стара, чтобы туда вернуться. Тогда у меня ещё была слишком большая надежда. Теперь у меня её мало. Надо, чтобы я нашла такое уединение, в котором ничто внешнее не достигало бы до моего сердца, где звуки человеческого голоса время от времени долетали бы до моего слуха. Человек может пересилить страсти, но ему не удаётся безнаказанно отрешиться от всякой симпатии себе подобных. Физическая жизнь есть тяжесть, которую он должен нести, уравновешенная, если хочет сохранить в одинаковом равновесии свои интеллектуальные способности. Полное уединение очень быстро разрушает здоровье. Оно противно природе. Даже дикари живут обществами, даже высшие породы животных существуют общественными потребностями и работами. Таким образом, считая себя совершенно неспособной на уединение, я обвиняла свой ум. Я не понимала, что лишь одно моё тело возмущается против преувеличенных лишений, против непостоянства климата, против обессиливающей диеты, против отсутствия зрелищ, внешней жизни, движения умных существ, обмен слов, одно сознание известных человеческих звуков, Правильность самых пошлых привычек составляет быть, может, необходимость животной жизни, особенно в наш век, когда все так привыкли к комфорту и чрезмерному движению. Мне кажется, что христианское общество превосходно поняло эти потребности, создав религиозные общины. Иисус, преподавая глубокий мистицизм пылким воображением в здоровом климате мог послать анахоретов в Ливан. Его ессеи и книжники наполнили жизнью уединение мира. Отшельники наших поколений, более слабые духом и телом, принуждены были создать монастыри и наполнить их избранными среди исключительных душ. Даже роскошь и комфорт проникли теперь в монастыри. На этот счёт пришлось бы быть, может, многое сказать, если бы дело шло об обсуждении вопроса с точки зрения христианской нравственности. Что касается меня, которая не более как израненный перебежчик, убежавший от рождённого ему общества и ищущий первого попавшегося угла, чтобы преклонить слабую и измученную голову, я очарована красотою этого убежища, в которое забросила меня буря. Переход из мира в монастырь кажется мне менее чувствительным через великолепие этих украшений. Искусство, которыми здесь занимаются, мелодическое пение, раздающееся в монастыре, Ароматы, которыми здесь дышит всё, включая многочисленность монахинь и их богатую одежду, служат зрелищем моим возбуждённым чувством и развлечением моей мрачной скуки. Для настоящего я не прошу ничего больше. Что же касается будущего, то я ещё неясно представляю его себе. Каждая минута, проводимая здесь, заставляет меня причувствовать новое существование. А между тем, Если любовник Пульхерии будет пытаться осуществить романтические надежды, на которые мы соглашались в былые дни, я обещала вам, что вернусь к нему, и моя любовь может стереть пятно его заблуждения. Но как можете вы надеяться, что он, с такой склонностью к сладострастию, поистине чувствителен к высокой поэзии, которую вы ему приписываете? Не заблуждайтесь. Поэт по профессии имеет привилегию хвалить всё, что прекрасно. В то время как их сердца вовсе не рострогоны красотою. Ведь вам же известно, что он отказался от мысли облагородить свою жизнь и послужить тому делу, к которому вы служите. Стеню не безизвестно, чем вы занимаетесь. Как свято ни хранится ваша тайна, в сердцах людей уже зародилась тревога, потребности и симпатии, которым нельзя воспрепятствовать понять вас. И так эти симпатии, о которых мне всегда говорил Стеню, Были у него лишь пустыми словами, высокой аффектацией. Он мне говорил тогда, что ради того, чтобы видеть вас на одну минуту, ради того, чтобы пожать вашу руку, он готов пожертвовать своим лавровым венком поэта. А когда я хотела толкнуть его в ваше объятие, он предпочёл объятие Пульхерии. Будете ли вы утверждать, что страдание моментально закрывает душу благородным волнением, великодушным идеям? Как душа поэта ослабевает таким образом и в то же время сохраняет всю силу для опьянения удовольствием, стыд такому страданию. Тем не менее, сделайте для него то, что подскажет вам ваше сердце. Но если вы привлечёте его в ваши ряды, то вспомните о моём желании Вальмарина. Я не хочу быть двигателем, который вытянет его из тины. Я не хочу, чтобы обещание моей любви служило на то, чтобы отвратить от порока не имевшего благородства спасти себя. И какую заслугу перед вами имела бы его покорность, если бы её единственной причиной была надежда на обладание мной. Кто знает, к тому же будет ли теперь для оскорблённого Чыславе Стейню победа надо мной вполне искренна и не внесёт ли он в неё некоторого чувства мести? Для того, чтобы сделаться достойным меня, он должен совершить гораздо больше того, что я желала до его проступка. Нужно, чтобы он из глубины своей собственной души ощутил желание высоких поступков и привёл их в исполнение. Тогда я сознаю, что ошиблась, что слишком строго его судила и что он достоин лучшего. И тогда действительно он заслужит мои награды. Но верьте мне, Вы во мне есть глубокие инстинкты угадывания. Во мне есть проницательность, которая всегда составляла моё мучение. Меня считают строгой, потому что я всё предвижу вперёд. Меня считают несправедливой, потому что довольно самого незначительного факта, чтобы я предвидела всё ясно. Стейньо погиб, или вернее, как я уже говорила вам, Стейньо никогда не существовал. Это мы создали его в наших мечтах. Это был красноречивый молодой человек и ничего больше. Я повторяю обещание не предпринимать никакого бесповоротного решения, прежде чем вы не дадите ему время близко узнать вас. Я знаю, что вы будете бодрствовать над ним как провидение. Не забывайте о вашем обещании, что он не будет знать, где я, и что это никому не будет известно. Я хочу, чтобы свет меня забыл. Я не хочу, чтобы тенью В один из дней объянения пришёл нарушить мой покой какой-нибудь безумной попыткой. Уезжайте. Вступайте оросить ещё несколькими каплями чистой крови тот девственный лавр, который растёт на могиле нескольких неведомых мучеников. Не бойтесь, что я вас сожалею. Вы идёте действовать, а я буду подражать Альфиере, который заставлял привязывать себя к стулу, чтобы противостоять искушению. достигнуть предмета недостойной страсти то жизнь души о любовь о самой высочайшей из благ деяний бога мне нужно быть привязанной к столбам монастыря чтобы не прикоснуться к тебе как к яду горе горит и грубой половине человеческой природы которая для того чтобы завладеть вторую даёт ей на выбор лишь рабство до да самоубийства ЧАСТЬ ПЯТАЯ ГЛАВА СОРОК ШЕСТАЯ Мужчина, одетый в черное, вошел однажды утром в город и постучался у дверей дворца Цинзалины. Слуги сказали ему, что их госпожа не может его принять, он все-таки настаивал. Его пытались прогнать, но он с невозмутимым видом поднял свою белую палку. Его холодное лицо и упорство испугали этих суеверных слуг, принявших его за какой-то призрак, и они раступились перед ним. Маленький Паш с озабоченным лицом вошел в залу, где Цинзалина принимала своих гостей. Он рассказал ей, что какой-то аббат силою ворвался в дом и сбил железной палкой людей-сеньоры, японский фарфор, алибастровые статуи, мозаичный пол, наделал страшный беспорядок и извергает ужасные проклятия. Так когда все гости повскакали со своих мест, за исключением одного, который крепко спал, и хотели бежать к аббату и выгнать его, но Цинзалина вместо того, чтобы разделить их негодование, откинулась на стул и залилась хохотом. Потом она встала в свою очередь, но чтобы попросить их успокоиться и сесть на свои места. "Дорогу, дорогу аббату", сказала она. Пусть ведут его апостольское священство, пусть отворят Настиш двери и подадут кипрского вина. Паш повиновался, и когда отворили дверь, то в глубине галереи увидали могучую фигуру Тренмора. Но единственный из приглашённых, который мог бы его узнать и представить гостям, спал так крепко, что все эти выражения удивления, гнева и весёлости не заставили его даже вздрогнуть. Рассмотрев вблизи мнимое духовное лицо, весёлые товарищи Цин залины заметили, что его иностранный костюм вовсе не похож на одежду священников. Но кортизанка не догадываясь о своём заблуждении, встала ему навстречу и произнесла, принимая нежный и прелестный вид мадонны: Добро пожаловать, аббат, кардинал или папа, и поцелуйте меня. Тренмар поцеловал куртизанку, но с таким равнодушным видом и такими холодными губами, что она отступила от него на 3 шага и воскликнула не то с гневом, не то с испугом. Клянусь золотистыми волосами святой девы, это поцелуй призрака. Но её обычное нахальство скоро вернулось к ней, и видя, что Тренмар мрачным и тревожным взглядом осматривает всех гостей, она притянула его на стул подле себя. "Ну, мой прекрасный аббат", сказала она, протягивая ему серебряный кубок, вычеканенный бенвенута и украшенный розами, подобно кубкам сладострастных оргий Греции. "Разогрей твои холодные губы этим лакрима крести". И она лицемерно перекрестилась, произнося имя Христа. "Скажи мне, что привело тебя к нам?", продолжала она. "Или лучше не говори этого, я сама догадаюсь". Хочешь, чтобы тебе подали шёлковый халат и надушили твои волосы? Ты самый красивый абат из всех когда-либо виденных мною. Но почему ваше святейшество хмурит брови и не отвечает мне? Я должен извиниться перед вами за ударение, ответил Тренмор. Если дурно принимая ваше гостеприимство, когда я пришёл сюда пешком, как простой смертный, Вы принимаете меня как принца. Я вовсе не присваиваю себе право презрительно относиться к вашей любезности, но у меня нет времени заниматься вами. Мой визит имеет другую цель. Пульхерия. Пульхерия воскликнула Цинзалина, вздрогнув. Кто вы, если знаете имя, данное мне моей матерью, и с какой страны пришли вы? Я пришёл из той страны. Где теперь находится Лелия? ответил Тренмор понизив голос. Да будет благословенно имя моей сестры, произнесла куртизанка серьёзным и ласковым тоном. Затем она прибавила уже шутливым голосом. Хотя она и навязала мне останки своего любовника. Что вы говорите? испуганно спросил Тренмор. Неужели вы уже истощили столько молодости и жизни? Неужели вы уже довели до смерти этого ребёнка, который ещё не жил? Если вы говорите о Стенио, ответила она, то успокойтесь, он ещё жив. Он может ещё свободно прожить месяцы или два, прибавил один из гостей, бросив беззаботный мимолётный взгляд на софу, где спал человек, лицо которого было углублено в подушке. Взгляд Тренмера устремился по тому же направлению. Он увидел человека по фигуре похожего на Стейнио, но гораздо худее его. Хрупкие члены которого раскинулись в беспорядке, более похожим на лихорадочный приступ, чем на объянение. Его тонкие и редкие волосы спускались локонами на гладкую и белую шею, похожую на шею женщины, но контуры которой, лишённые округлости, говорили о мужском организме, истощённом болезнью. Так это Стеннио, произнёс Стренмор, увлекая Пульхерию в амбразуру стены и устремляя на куртизанку взгляд, от которого она невольно вздрогнула и побледнела. Наступит быть, может, день, Пульхерия, когда Бог спросит у вас отчёта за это чистейшее и прекраснейшее из его созданий. Не страшно ли вам об этом думать? Разве моя вина, если Стэн его уже истощён, когда мы все здесь присутствующие ведём ту же самую жизнь и в то же время молоды и сильны? Неужели вы думаете, что у него нет других любовниц, кроме меня? Неужели вы думаете, что он опьяняется лишь за моим столом? А вы, монсьёр, Пиття вос узнала по вашим речам и знаю теперь, кто вы. Разве вы не испытали весёлой жизни? Разве не вышли из объятий удовольствия полным сил и жизни? К тому же, если какая-нибудь женщина и виновата в его погибели, так это Лилия, которая должна была удержать этого молодого поэта подле себя. Бог предназначал ему свято любить только одну женщину, писать ей сонеты, мечтать в уединённой и спокойной жизни о более реальном предназначении других. на нашей оргии, на нашей пылкой сладострастии, на наши шумные бессонные ночи, он должен был смотреть издалека, сквозь миражи своего гения, описывать их в своих поэмах, но никак не принимать в них участия, никак не играть в них роли. Разве я, приглашая его пользоваться удовольствиями, отнимала от него всё остальное? Разве я просила Лелию выгонять его и покидать Разве я не знала, что в жизни таких мужчин, как он, обинение чувственности есть лишь временная слабость, а не постоянное занятие. Быть может, вы пришли сюда искать его, чтобы отвлечь его от наших празднеств, чтобы устроить ему жизнь размышлений и покоя. В таком случае никто из нас не будет препятствовать этому. Я его ещё люблю, но буду благодарна вам, если вы его спасёте от него самого, если вы вернёте его лелии и Богу. Она права, воскликнул один из товарищей Пульхерии, услышав её последние слова. Уведите его. Уведите его. Его присутствие наводит на нас грусть. Он не из наших. Он был всегда один среди нас и разделяя с нами наши радости, как будто презирал их. Ну, стояние, опреснись, поправь своё платье и оставь нас. Но стены оставался глух к их крикам. Он лежал неподвижно, не слыша этих бесцеремонных желаний. Он спал в таком неприличном положении, что Тренмора устала стыдно за него. Он подошёл к нему, чтобы разбудить. Будьте осторожны в вашем намерении, предупредили его. устояние трагическое пробуждение никто не смеет безнаказанно дотронуться до него когда он спит на днях он убил свою любимую собаку потому что она вскочила к нему на колени и прервала сон который был ему приятен вчера когда он задремал положив локти на стол Эмиренча она хотела поцеловать его а он разбил свой стакан о её лицо и оставил на нём рану рубец который вероятно никогда не исчезнет Когда слуги не будят его в назначенный час, он их выгоняет, а когда они его будят, он их бьет. Право, будьте осторожны. Он держит в руках столу и нож и способен вонзить его вам в грудь. «О, бог мой!» — подумал Тренмар. «Значит, он сильно изменился. Его сон был чист, как сон младенца, и когда дружеская рука будила его, первый взгляд его сопровождался улыбкой. Первое слово благословением. Бедный Стенио, какие страдания должны были очерстветь твою душу, какое утомление разрушить твое тело, если я тебя нахожу таким. Неподвижно стоял Тренмор позади софы, устремив взор на Стенио, короткое дыхание которого и тяжёлый сон выдавали внутреннее волнение. Вдруг молодой человек сам проснулся и вскочил с диким и громким рычанием. Но увидев накрытый стол и приглашённых, смотревших на него с удивлением и презрением, он снова опустился на софу, скрестил руки и стал водить вокруг себя глазами, отупевшими от вина и обведёнными тёмными кругами от бессонницы.